Глава тридцать четвёртая «Могильный тлен», — сказала женщина, вытащив из кармана портсигар. Сигареты у неё были тонкие и тёмные. «Интересная вещь. Сама по себе довольно безвредная, но вот в умелых руках...» «Вы...» «Розалия», — щёлкнула зажигалка и запахла дымом. Давайте отойдём, а то сейчас рыжи сбегутся. А оно нам надо? Может и надо. Хмм, смотря для чего. Она не выглядела напуганной, в отличие от Святы, которая так и стояла, глядя на свои руки. А они, конечно, меня схватят, я ведь слабая женщина. И с сердцем у меня не ладно. А тыспугану ведь остановиться может? Тогда и заклятие ты не снимешь. И они, и никто не снимет. Она правду говорит могильный тлен семейного погоста и кровь матери с удовлетворением произнесла Розалия У девочки ещё час потом заклятие станет необратимым и чего ты хочешь Я поняла ей не нужна была святы сама по себе да и я сама не особо Сила нужна Хм а ты отдашь Я прислушалась к себе и поняла Да Оставь себе. Розали затянулась. Источник, ты должна отвезти меня к источнику. И только этого достаточно. Её улыбка стала нехорошей. Вполне достаточно. Не соглашайся. Ну, тогда она умрёт. Единственная доченька Марка, горячо любимая, единственная внучка старого упря. Он в ней души не чает. Как думаешь, когда узнают, из-за кого она умерла, долго ты протянешь? Молчу. Ответа у меня нет. Я ведь хочу верить, что они всё поймут, что не будут винить, что виновата не я, а как раз-то Розалия, что только ведь тело даже не в них. Я сама себе не прощу. Когда? Ну вот сейчас и пойдём, чего откладывать? Сейчас. Почему-то мне казалось, что нужно ведьминой ночи дождаться, но ей виднее. Хорошо, пойдём, согласилась я. Свята, ты где дойди? Нет, она покачала головой и руки опустила. Он всё равно не поможет. Так что я с вами. И выражение лица у неё стало таким, как у той женщины со статуи. Слушай, с ними заклятие, попросила я. Я слово дам и силой поклянусь. Сила, сила, сила, сила. Все носятся с этой силой, хотят толку-то от неё. Нет уж, пусть идёт. Я тут машину рядышком поставила. Кстати, не примите за критику, городок у вас до отвращения миленький. Но вот со стоянками не дорабатываете. Еле нашла, где приткнуться». Маленькая машинка, аккуратненькая, не самая дорогая и не самая дешёвая, ничем не примечательная. Там на машине не доедешь, сказала я, пытаясь управиться с дрожью в руках. Получалось плохо. Дросилась я, что ли, тосиновой, и не от страха. Точнее, от страха, конечно, да не за себя. Я-то что? Я пока жива. А вот Свята бледная-бледная на заднее сиденье залезла и замерла. И я рядом с ней Взяла за руку Анна, что камень. Ничего, я и пешком могу, не такая старая. Розали отронулась с места. Улицей вправду была заставлена машинами весьма плотно. В какой-то момент я даже испугалась, что у неё не получится и что придётся пешком, а пешком мы не успеем. И Розали за клятес снять откажется, наверняка. Хотя ей смерть святы тоже не выгодно. Не будет святы, и я не соглашусь помогать. «Да что там, я ей прямо на месте шею сверну и без малейших душевных колебаний». Но нет, выбрались. И с улицы, и с другой тоже. И за чертой города оказались как-то и вдруг. «Что вам надо?» — осмелилась заговорить, только когда мы все выбрались из машины. «Если не сила, то источник?» «Да, он самый». «Зачем?» «Показалось, что промолчит». Она и молчала, пока выходили на тропку, пока... «Не надо», — шёпотом сказала свята. «Не провожай её. Поводи по лесу пока». Наина так бы и сделала, девонька. Слух у Розали оказался отличный. На редкость упрямая была. Но эта — другая, молоденькая, жалостливая дурочка. Прямо как я когда-то. Поэтому заведёт. Она не захочет, чтобы ты умирала. А ты умрёшь, если мы не доберёмся до источника. И это было правдой. Слово спокойно повернулась я. Слово: "Дай жизнь у своей поглянись, что если я провожу тебя, ты заберёшь своё заклятие". Розалях мыкнула. «Хм, "Клянусь", сказала она, "силой, именем и душой. Что если ты проводишь меня к источнику, я заберу заклятие". Хотя вот симпатий к их роду никогда не испытывала, и вообще к не людям. Здесь их слишком много. Что стало? Веди. И мы пошли. Луг пах летом и грядущей ночью, до которой осталась всего неделя, чуть больше, но сила в травах звенела, и они, напоённые этой силой, тянули лунный свет, вплетали его в хрупкие узоры цветов до кореньев. Я ведь по-доброму просила, умоляла, на коленях стояла. Внучка её бесхребетного терпела и терпела бы дальше, даже больше. Я бы его в люди вывела, научила, помогла бы, поддержала. И всего-то надо было к источнику провести. Но нет, отказала, даже объяснять не стала почему. Это, кажется, больше всего обижало Розалию. А эта дура беременить взялась. Спрашивается, чего ей не жалость-то? Про кого она? Хотя, про Машку, про кого ещё? И мне опять становится жалко девчонку. А я ей ещё и завидовала. Мол, семья есть. А какая тут семья? Надо будет встретиться с Игнатьевым. И Ульяна. Ульяна вечером заглянуть должна. Я обещала. А вместо этого вот. Хорошо будет, если мы живыми останемся. Что-то чувствую у Розалии большие планы. И главное, тишком, тишком... «Дождалась, когда мне уехать надо будет, и без обряда. А разве можно так?» «Что за обряд?» И начинаю думать, что не совсем это Машка и дура. Лук закончился, и Розалия встала. «За руку её возьми», — подсказала свято морщась. Сказала тихо, едва-едва слышно. И сама меня за руку взяла. Пальцы у неё просто-напросто ледяные. И у Розалии не лучше». Только святины живыми чуются, а эти — как куклу держу. Идём дальше, по мхам, по ковру из мёртвых дубовых листьев. Свет луны проникает сквозь листву, растекается по стволам деревьев, пробуждая к жизни скрытую в них силу. И сам лес наполняется сиянием. Оно зеленоватое, но не мёртвое, как бывает, а наоборот. Оно полно тайной, сокрытое от глаз моих жизней. Скоро. Я уже чувствую близость дуба и источника, и не только я. Мы почти пришли, сказала я, останавливаясь. Забери заклятие. Нет, Розалия выдержала взгляд. Знаю я вас, ведьм, заморочишь. Я клятву принесу. Не верю. Её лицо исказилось. Все вы врёте. Врёте вы, всегда врёте. Она вдруг разом утратила красоту. Черты лица её поплыли, нос стал больше, а губы тоньше. Сам рот раскрылся чёрным провалом, и я вдруг поняла: я читала о таком, читала в старой-старой книге, когда готовила реферат. Не себе это Гришкин заказ, он же принёс. И он же книги, по которым реферат надо было писать. Причём книги были явно не из университетской библиотеки. Без штампов, без подписей, без авторов, чёрной обложки, зачарованная серебро на них, словно тот, кто создал, боялся, что эти опасные знания возьмут да и выберутся. И не зря боялся. Зачарованными книгами и не такое случается, но. "Заклятая", сказала я с чувством глубокого удовлетворения. "Ты, заклятая душа". Розаля хихикнула и язык показала. «От Розалии осталось хоть что-то?» «Хотя, наверняка, иначе бы почуяли. А так ты её выпускала, сама же пряталась. Потому и не увидел никто и ничего». «И не увидят», — с уверенностью произнесла Розалия. «Время, девонька, время выходит. Не наше, её вот». И на свято указала. «Ладно, здесь её взяла. Но зачем заклятой душе источник?» Или. Так, вспоминай, Янка, что там было? Это не совсем по теме. Тема того реферата общей была о ритуалах тёмной эпохи или что-то вроде. Главное, книги я прочла просто потому, потому что это было интересно. И обидно. У кого-то есть такое сокровище, а он вместо того, чтобы пользоваться, просто вот так бросает. Не то. Идём. И листья шелестят, что под ногами, что над головой. Протяжно скрипит ствол, и кажется, что дуб, очнувшись от многовекового сна, того и гляди потянет корни из земли, выберется, чтобы Вот, сказала я, привела. Там источник Розалия. У неё наверняка другое имя у души. И ежели дева даром обделённая желает обресть его, то надо б на ей кто провёл обряд. Розалия или кто-то иной. Розалия сделала шаг, и я заступила дорогу. «Заклятие!» — жестко сказала я. «Ты обещала!» «Хм! Обещанного три года ждут!» Она толкнула меня в грудь, и удар был такой силы, что я не удержалась на ногах. Полетела, запнулась о корень и рухнула в мягкий ковер из листьев. Клялась именем. Только у заклятой души нет имени. «Отыскать чорень камень, окроплён кровью, овеян смертью, узнать таковой можно по приметам особым, как то...» Воздух из груди выбило, и больно стало там, внутри. «Но нет, я... я не позволю вот так. Я должна встать. Привести к камню тому деву-юницу, крови первой уронившую, а кидар тому, кто врата хранит. Встать!» Руки елозят по листьям. И сесть тяжело. И надо, надо. В груди огнём горит. Но я сумею. Я... А след — дитя, не крещённое залогом души. Ты... Из груди вырывается кашель. И что-то мокрое по губам течёт. Но я вытираю. Ты... Что ты хочешь? Розалия на коленях. Она дёргается, скребёт руками, елозит ногами. но только глубже проваливаясь в листву. И я не сразу понимаю, в чём дело. Она ползёт, ползёт и не двигается с места. Она тянет руки, и казалось бы, вот оно, озерцо чёрной воды, до которой дотянуться можно, да никак. Пальцы почти касаются берега и "Одай!" Её голос вой разносится над поляной. "Пусти!" Отдай, оно ведь не твоё. Оно тебе не нужно. Оно только травит, травит. Руки Разалии вздрагивают, и сама она падает в тёмные листья. Хорошо. Я сниму. Снимаю. Она запрокидывает голову, и хриплые слова, карканье вырываются из глотки. И ей же лишь полнить всеобразом должным, сказавшее слово тайное. а каковое, того не след помнить бумаги, равные людям. Явится на зов твой хозяин места заповедного, и поклонись ему тогда третьей душой». А следом падает свято. Навзничь, широко распахнув руки и рыжие волосы ее ложатся огненной короной вокруг головы. «Снимаю!» Розалия взмахивает руками и поворачивается ко мне. «Страшна она!» третьей душой, третьей. У тебя не было третьей души, верно? Я смотрю в безумные эти глаза. Или оказалась она не той, что нужна? Вот ты что? Предложила собственную кредит со строчкой платежа. На сколько? Ты? Семью 7 -семь лет? Ой, откуда? И он принял. «Или она! Неважно! Главное, что договор был заключён! Чего ради? Силы?» Она стоит, покачиваясь, и не смеет двинуться. А я? Я подхожу к Святи. Хоть бы жива была, хоть бы вырваться. Она хотела вырваться, глупая девчонка. Красивая, но бедная. Её присмотрел один там, из местных. Там на границе всё иначе. Если глянулась кому, то купят. И её хотели. Старик, но с деньгами. И родители рады, богатый выкуп. Да, а она не хотела к старику. Настолько не хотела, что принесла как минимум двоих в жертву. И свою душу следом. Кого она тебе отдала? Сестёр. У неё много. Удобно, когда много. Я помогла, я научила. Всему научила. Аскалла. и воспользовалась слабостью, чтобы пробраться в тело. Наверняка Розалия сама не знала, что происходит. Сперва так точно. Замуж вот выдала. Старик никто и не удивился, что помер. Сердце у стариков слабое сердце. Только всё одно решили выжить бедненькую. Пришлось бежать. Благо, всегда найдётся тот, кто поможет, защитит красавицу. Сперва один, потом другой. Она блеснулась. Каков Афанасьев не понял, что ты есть такое? Ведьмак, то, Та, что притворялась Розалией, осторожно распрямилась, и головой тряхнула и потянулась медленно так, словно нехотя, а потом сделала шаг ко мне. Он глупый был, влюблённый. Все влюблённые слепы. А вот бабка его другое дело. Розочка ей не понравилось крепко. А я её почуяла. Пришлось спрятаться. Хорошо, хорошо, глубоко, глубоко. Вот и сидела бы. Чего вылезла? Да не я, роско-дурёха, наворотила. Бросила вон, вышла замуж за этого. Как его? Распробовала жизнь красивую. Но пускай, но ладно. Ещё шажок идёт, танцуя. А ещё помнила она. Да, помнила, что должок за нею. Душа её моя, Анна, моя. Но никто не спорит. Вред ли от этой души, что осталось? Да и не жалко мне Розалию, не ту, которую я ныне перед собой вижу, не другую, что нашла некогда заклятый камень и привела к нему сестёр. Но она ведь испугалась, а то и откупиться захотела. Чем? Или погоди, дочкой своей, верно? только Наина вам помешала. Она сводила её сюда и источник запер. Так по глазам вижу, что если не угадала, то близко, очень близко. Или а, не дочкой. Я окончательно поняла всё. Внучкой, той, в которой ты должна была поселиться, верно, когда она появится на свет. Только Наина помешала. сделала что-то, что-то такое, что не позволило тебе забрать ещё одну душу. Аскал шире. Угадала? Поэтому жизнь отдала та женщина. Почему Наина просто тебя не остановила? Потому что дура решила, что дело в проклятии, что я что-то натворила. Натворила, пролила кровь, открыла врата запертые и выпустила того ту, которые бы под камнем клятым лежать до скончания времён. Их ведь камни эти не просто так ставили. Но не поняла. Она не поняла. А ты вот. Она прыгнула, сбивая меня с ног. И длинные пальцы её сомкнулись на моём горле. Колено Разалии вдавило меня в землю. Ты. Ты. Её исказившееся лицо было так близко, И я сделала единственное, что могла. Я вцепилась в него. Розали завешала, тонко, нервно. А я я дёрзала, пытаясь выползти, вырваться, почти задыхаясь, потому как пальцы её сжимали, сминали моё горло, перекрывая воздух. Лёгкие наполнялись жаром. И я я отпустила её лицо, а потом резко обняла Розалию, сколько сил было. Притянула, прижала к себе и, оттолкнувшись, покатилась туда, где блестела чернотой зеркало воды. Мы ухнули в нее вдвоем. Источник не подвел, раскрылся, принимая. А темная, стылая вода залила глаза, и руки розали и разомкнулись, позволяя сделать вдох. Во второй раз было почти не страшно.